Глава 15. Вместе. Стив проспал очень долго. Настолько, что все тело будто закаменело, и когда он попытался пошевелиться, то не смог. Приснится же такое. В голове все еще мелькали обрывки ночного кошмара. Отец Сайны просто чушь несусветная. Кому расскажи, засмеют. Потом авария. Интересно это. Сигнал «Тебя лучше вообще никогда за руль не садиться, или пора уже научиться нормально водить?» При попытке собрать все обрывки сна вместе, виски сдавило так, что закружилась голова. Что-то было важное, нехорошее, очень. Лучше совсем не вспоминать. Но он хотел обязательно рассказать, как только проснется. Много и странного к тому же все равно, что цепляться за невидимую нить, которая постоянно выскальзывает из рук. «Точно! Я ж дедушку во сне видел!» Захотелось и отбросить эту мысль прочь, и в то же время обязательно ей поделиться. С родителями или с Джейм, может, он в курсе, как такие сны расшифровываются, вдруг сможет объяснить, как может присниться тот, кого ни разу не видел. Хотя нет, лучше, пожалуй, не надо. Джей ведь тоже был в том сне, и... В общем, услышать такое о себе будет не слишком приятно. Стив снова попытался пошевелиться, но ничего не вышло. Открыл глаза и уткнулся взглядом в потолок. Светло-голубой, в цвет неба ясным днем. А в его комнате на потолке была сиренево-фиолетовая мозаика из плиток. Если, конечно, он не проспал настолько долго, что дома успели сделать ремонт. Голову удалось развернуть с трудом, а в следующее мгновение реальность разом обрушилась, придавив своей тяжестью. Палата в клинике. определенно жесткая кушетка. В маленькое квадратное окошко под потолком едва пробивается дневной свет. От плотно замотанной желтовато-белыми бинтами руки тянется вниз тонкая трубочка. И не одна. Он вообще весь был в трубках, будто в паутине. Значит, он и правда попал в аварию. И все остальное на самом деле. И тот разговор тоже. Отчаяние нахлынуло с новой силой. Нет, даже сильнее, чем там, в потустороннем мире. Стив попытался избавиться от пугающих до мурашек пут, но стоило чуть пошевелить правой рукой, перевязанной не так туго как ее пронзила острая боль. Не удержался от вскрика. «Тише, лежи пока спокойно», — посоветовал голос, который Стив был бы рад больше никогда не слышать. «Почему ты?» — простонал он и отвернулся, чтобы не видеть подошедшую Айны. «Почему первой, кого он увидел после всего случившегося, должна была оказаться именно она?» «Ну и перепугал же ты всех нас!» Уклонилась она от ответа, и Стив почувствовал горячую ладонь на лбу. «Дожди, Лекаре позову!» «А ты пока никуда не исчезай, договорились?» «Обязательно сбегу, как только за дверь выйдешь!» — фыркнул он. «Нет, серьезно, почему здесь ты и где мои родители?» «Шесть суток без отдыха даже мама твоя не выдержала». Пришлось ее домой прогнать, под обещание сообщить, если очнешься. Если... Это Стифу совершенно не понравилось. Как и то, что спал он действительно очень долго. Значит, все было совсем плохо, да? Мысль о том, что чуть было не остался добровольно. В туманной пустоте по-настоящему ужаснула, а еще сильнее другая. Все и сейчас нехорошо. Скажем так, здешние лекари уже стали тебя называть самым несносным пациентом на их памяти. Айна не сумела сохранить строгой вид и улыбнулась. Ты успел их достать, еще не приходя в сознание. А твоего отца вообще дальними тропами обходить стараются. Ну ничего, теперь все наладится. Если, конечно, не продолжишь вредничать. Подмигнула и выскользнула в коридор. Стив не успел даже крикнуть ⁇ Постой! ⁇ Впрочем, если бы и успел, все равно не представлял, что сказал бы или сделал после. Вышло бы ужасно глупо. Ему казалось, что провести немного времени в одиночестве не составит труда. Но уже спустя минуту единственным желанием было выйти в коридор на доносящийся оттуда приглушенный разговор. Если бы только можно было подняться с кушетки. Наверняка жутко неудобный, хоть он этого и не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал, кроме разве что жуткой боли при малейшем движении. «И не говорите, что я не могу зайти и поглядеть на собственного сына!» Отцовский голос за дверью теперь слышался отчетливо и совсем рядом. бушой. А это уже Айна, хотя Стив предпочел бы слышать, как отца успокаивает мама. Пусть сначала лекарь на него посмотрит. Поверь, за несколько минут он никуда не исчезнет. Сам пообещал. «Неправда!» — подумала Стиву. Был бы не против оказаться как можно дальше отсюда. Чего ему сейчас хотелось меньше всего, так это слышать, что скажет лекарь. И без него понятно, что дело плохо. «Может, снимите с меня?» «Вот это вот!» — Стив взглядом указал на трубки, как только дверь в палату открылась. Молодой полноватый парень, в котором и лекаря ты не признаешь, если бы не нашивка в виде зеленого ромба на нагрудном кармане идеально выглаженной рубашки, нахмурился. Окинул Стифа взглядом с порога, прежде чем подойти. «Может, и сниму». Достал из кармана рубашки карандаш, вложил Стифу в ладонь и указал на лежащий на тумбочке рядом блокнот. «Если сможешь написать свое имя. Чего уж проще». Ну, если не считать того, что карандаш левше предлагали держать правой рукой, но ну, это такие мелочи, что и внимания обращать не стоит. Стив согнул пальцы, так что карандаш оказался зажат в кулаке. Не страшно, сейчас не до красивого почерка. Он потянулся, едва слушающийся рукой, к блокноту, успел провести черту, но тут пальцы разжались. Карандаш выскользнул, покатился к краю тумбочки. Стив машинально попытался его поймать. — Ну и чего мы кричим? Лекарь недовольно поморщился. Поднял упавший карандаш. — Сами как думаете? — разозлился Стив. — Не на лекаря, не желавшего замечать очевидного, а скорее на собственную беспомощность. Больно вообще-то. — Только не нужно притворяться, — холодно ответил лекарь. Без всяких церемоний приподнял Стиву одно веко, потом другое, хмыкнул. Проверил идущую к руке трубочку. «Странно. Зря в тебя столько обезболивающего влит, что ли?» «Тогда, может, уже хватит, раз оно все равно не действует». Стив снова дернулся. На этот раз крепко стиснув зубы. Не помогло, все трубочки остались на месте. «Пожалуй, попробуем». Лекарь не спешил снимать трубки. Только щелкнул чем-то в изголовье кушетки. «Будет совсем плохо, скажи сразу, не терпи». «Обязательно!» Никаких изменений Стив не ощутил. Но это встревожило еще сильнее. «Только и вы тогда от меня ничего не скрывайте». Эм... Лекарь не ответил, только сделал какие-то пометки во взятом с блокноте. Молчание оказалось красноречивее слов. «Да говорите уж как есть», — выдохнул Стив. «И можете не сглаживать». «Хуже вряд ли будет». «Просто потому что...» куда хуже скажем так лекарь снова замолчал всего на несколько мгновений за которые Стиву захотелось стукнуть его чем нибудь потяжелее и лекарь похоже это почувствовал потому что продолжил с твоими переломами удивительно что так быстро пришел в себя и подольше бы не приходил только кое кто меня оттуда выпнул проворчал стив Лишний возболтнул как стало понятно сразу же только сказанного уже не вернешь Лекарь нахмурился. Или не до конца в себя пришел. «Давай-ка проверим кое-что», — досталось стоящего в углу шкафчика что-то, подозрительно напоминающее длинную иглу. «Э-э-э, вы что делать собрались?» Слова застряли комком в горле. И Стив мог только молча наблюдать, как лекарь методично проверяет ему этой иголкой подушечки пальцев. От каждого прикосновения хотелось Отдернуть руку, но приходилось сдерживаться, закусив губу. На что лекарь лишь недовольно цокнул языком. «Что последнее помнишь?» «До того, как очнулся», — спросил таким тоном, будто вел разговор о погоде. Только чересчур пристальное внимание, с которым следил за реакцией Стифа, выдавало важность такого простого вопроса. «Вы этого точно не захотите знать», — подумал Стив а в следующее мгновение ладонь сжалась от прикосновения иглы. Лекарь пробормотал что-то себе под нос, и было непонятно, доволен он или встревожен. Снова сделал какие-то пометки в блокноте, после чего, внимательно, не моргая, уставился на Стифа, который под этим взглядом вынужден был заговорить. «Прокатиться решил! С ветерком, да! И, похоже, не очень удачно!» Выдавить из себя улыбку оказалось не так уж сложно. «Я бы сказал, очень неудачно», — поправил его лекарь. Шагнул назад, и Стив уже почти обрадовался, что его оставят в покое. Не тут-то было. Хоть лекарь и скрылся, и из виду. Задавать вопросы это ему никак не помешало. «Так кто, говоришь, тебя выпнул? И откуда?» «Да так не важно», — отмахнулся Стив. Чего только не приведется, пока без сознания валяешься!» «Ясненько все с тобой», — задумчиво протянул лекарь. «Стифу ничего не было, ясненько!» Но он решил оставить это, без комментариев. Лекарь тем временем хмыкнул, спросил. «Не больно? Удивленный этим внезапным вопросом, Стив приподнял голову, чтобы увидеть, как лекарь прижимает иглу к ступням, то к одной, то к другой, нахмурившись. Чуть-чуть щекотно, — не раздумывая, соврал Стив. Признаться, что совсем ничего не чувствует, оказалось слишком страшно. Лекарь на это лишь покачал головой, отчего внутри все похолодело. Что-то не так, продолжать выглядеть беззаботным становилось все труднее. И как, если вместо этого хочется кричать «Расскажите уже все, наконец!» Но он не станет. Просто потому, что знает правду, ему все равно не скажут. Нет, ничего, все в порядке. Лекарь натянуто улыбнулся, похлопал Стива по ноге. Просто нужно немного времени, чтобы поправиться. Отдыхай, пользуйся возможностью, пока она есть. А я с другими лекарями посоветуюсь, как тебе быстрее пойти на поправку. — Спешите от меня избавиться! — усмехнулся Стив. На что лекарь рассеянно кивнул. Возможно. «Если ты сам не против отправиться домой». «Хоть прямо сейчас!» — воскликнул Стив, не смея поверить такой удаче. И правильно не поверил, потому что в ответ услышал. «Не настолько скоро». А вот ушел лекарь очень быстро. Словно бы боялся потока новых вопросов. На этот раз, по крайней мере, Стива не оставили в полной тишине. Стоило получше прислушаться, и можно было разобрать разговоры за дверью. «Ну как?» Встревоженный голос отца. Думаю, в ближайшее время можно будет его забрать. «Почему тогда у вас вид такой траурный?» И голос тоже. Стив с отцом был полностью согласен, однако продолжал прислушиваться. Или отец замолк, а Стив пальцами смел простыню. «Все не настолько плохо, не хотел вас пугать. Просто, скажем так, за руль он вряд ли когда-нибудь сядет». Это вроде как даже не обсуждается. Снова Стив был согласен с отцом, вот только лекарь поспешно добавил. И ходить ему придется учиться заново. Очень-очень долго. Не факт, что вообще получится, слишком поврежден позвоночник. По-хорошему, нужна операция, и не одна, но... «Да мы заплатим, вы только сделайте», — воскликнул отец. «Сколько нужно?» «Не в том дело. Слишком рискованно». «К тому же обезболивающие на него, похоже, не действуют, с такой никто не возьмется. У вас же лучшие лекари», — вмешала Сайна. «И что, даже придумать ничего не способны? Не городите чушь, ладно? Поднимите задницы и принимайтесь за работу!» «Думаете, мы все эти дни прохлаждались?» зия. Надежда была, что когда очнется, ситуация улучшится. Но, увы, тут только чудо поможет». «Только чудо значит!» — процедил отец. «Это мы еще посмотрим!» Стив крепко зажмурился, пытаясь унять подступившие к глазам слезы. «Серьезно?» — этот вопрос читался на лицах всех восьми министров, а не только задавшего его министра здоровья. «Понятия не имею, что за игру ты затеял. Да и знать не хочу, но устраивать такое перед выборами...» «Я еще ни разу в жизни не был настолько серьезен», — заверил Кипром. «Ничего удивительного, что они не верят. Он бы и сам себе не поверил. Впрочем, в юности и не такие безумства творил. Так к чему теперь удивляться? Особенно теперь. Слишком многое наканул». «Ты же понимаешь...» «Это преступление, причем государственного масштаба!» Переспросил министр информации с приторной жалостью на лице. И Кипрон едва сдержался, чтобы не сказать. «А как ты назовешь то, что мы все тут уже несколько дней вытворяем, чатс?» Это был бы очень глупый вопрос, на который у каждого из них наверняка найдется свой ответ. Свой способ заставить совесть замолчать. Для самого Кипрана такой способ тоже нашелся. «Преступлением было бы не попытаться», — ответил он и поймал на себе снисходительные взгляды остальных присутствующих. «Они не понимают. Могут сколько угодно делать вид, что это не так, но не смогут скрыть притворство. Не поймут, пока сами не столкнутся с подобным». «Давайте обойдемся без громких слов», — попыталась сгладить ситуацию министр торговли. «Ясно ведь, наш коллега не в себе». И это вполне закономерно. Любой может натворить глупости, когда его ребенок прикован к постели. «Как бы ни пришлось потом за эти глупости отвечать тем, кто тут совершенно ни при чем, и вообще был категорически против», — проворчал Чац. «Не волнуйся, надо будет, сама отвечу». Кипрен, поужевевшийся глубоко в подкорку привычки, подошел к окну, выглянул на улицу. Пару дней назад он надеялся, почти уже поверил, что принятые меры сработают, и можно будет снова вернуться в ставшие чуть ли не родным здании министерства. Видеть из окна набережную, заполненную толпами не протестующих, а вполне благодушно настроенных горожан. Достаточно оказалось всего-то навсего показать, что так, кто так ловко ими манипулировала, вовсе не собирается защищать их интересы. Не слишком уж сложно было сделать так, чтобы внедренные вреды, уже начавших громить пустующие здания, бунтарей, волонтеры, случайно нашли ее досье и быстро разнесли новость среди протестующих. Но те, кого легко убедить в одном, так же легко ведутся и напрямую противоположные, что Берт умудрился доказать всего за три часа эфира. Пожалуй, лучшего эфира за 20 лет. Надо будет его отблагодарить. Позже, когда с улицы исчезнут плакаты с новыми лозунгами. Каждый достоин справедливости. Свободу защитникам слабых. Не тех назвали элитой. Лишь малая части из того, что вновь всколыхнуло город, а черные ленты на запястьях протестующих теперь были повязаны на манер наручников, не оставляя сомнений, в чью поддержку они здесь собрались. Мы вовсе не обязаны идти на уступки бунтовщикам, напомнил министр здоровья как же как же кипран не удержался от горькой усмешки главное правило не прогибаться под требования толпы иначе их будет становиться все больше с каждым разом принцип который он сам считал незыблемым до недавнего времени хорошо что ты еще помнишь об этом кивнул чац а то я уже начал сомневаться кипран наконец то смог заставить себя отойти от окна Но только не сесть в кресло за круглым столом не позволило понимание, что еще немного и лишиться права его занимать. У кого-то из вас есть идеи получше. Кипрон обвел взглядом всех восьмерых. Тогда я внимательно слушаю. Три дня осталось, и если к тому времени протесты не прекратятся вы прекрасно знаете, чем это грозит. Срыв выборов не нужен никому из нас. Я всего лишь предлагаю решить проблему хотя бы на это время. «И нашу общую, и мою личную», — добавил он про себя. Дожидаться ответа не стал. Прекрасно знал наперед все их возможные возражения, как и то, что идей получше не будет и быть не может. Министры слишком зациклены на том, чтобы поступать правильно, даже если правильных решений не существует. В такой ситуации лучший вариант — выбрать то, что принесет меньший проигрыш. Кипрон знал это на зубок еще с тех времен, когда любимым делом было просиживать вечера в казино. Из кабинета он вышел, хлопнув дверью, прекрасно понимая, что обратно путь заказан. Чац верно сказал, это самое настоящее преступление, но в то же время единственный шанс. Пусть один на миллион, но Кипран никогда себя не простит, если им не воспользуется. До клиники он домчался раньше, чем рассчитывал. Гораздо раньше. Снова безвыходно дежурящие там Зелли, у которой под глазами уже виднелись хорошо заметные круги, ничуть не удивлялась. И вопросов задавать не стало, за что он был несказанно благодарен. Обсуждать прошедшее заседание, даже упоминать о нем хоть словом, а уж тем более рассказывать, с какой такой радости ушел с него до окончания, было бы сейчас выше его сил. Единственное, что смог заставить себя сделать — плюхнуться на одно из сидений для посетителей в палате. Почти с головой укутанного в теплое одеяло спящего стифа. И молчать долго, сжимая руку сидящей рядом зелли. А еще постараться поверить, что, несмотря на мизерные шансы, удачи на этот раз будет на их стороне. Кто бы мог подумать, что единственная надежда будет на удачу? Раньше он даже не стал бы ввязываться в рискованную затею, без уверенности в выигрыше, она справится, не сомневайся! словно бы прочла его мысли Зелли. «Вот уж в ком уверенности было, хоть отбавляй». «Раз ты не сомневаешься, я тоже не буду», — проговорил он тихонько, чтобы не разбудить Стифа. «Абсолютно безрассудная идея. Сначала убедить лекарей, которые наотрез отказывались позволить использовать нетрадиционные методы лечения, как они это называли. Хорошо, что авторитет министерства для них хоть что-то значит». Обработать толстокожих академиков из комиссии по здоровью и зачем только лекари приплели их сюда, оказалось гораздо сложнее. «Пусть вы не против рисковать здоровьем собственного сына, вы оба, но нам наша репутация еще дорога», — заявили они на удивление единодушно. Хотя, насколько Киприн слышал, договариваться между собой не умели совершенно. «А вам стоило бы внимательнее относиться...» к родительским обязанностям. От такого заявления он не нашелся сразу, что ответить. В случившемся совете правда есть его вина. Он не забывал об этом ни на минуту. Быть может, потому и пытался так отчаянно все исправить, любым доступным способом. Зато Зелли не растерялась, напомнила академикам об их собственных, вполне официально зафиксированных словах, если для проведения проверки методики это из позволения сказать целительницы найдется доброволец которого настоящие лекари признают безнадежным тогда и посмотрим давать ли ей право на лекарскую деятельность понятное дело ляпнули сгоряча горяча под напором протестов но теперь им не отвертеться раз такой доброволец нашелся наверняка еще и берт помог надавить на нужные рычаги, чтобы комиссия не вздумала пойти на попятную. Киприн бы сильно удивился, окажись это не так. «Уже назначили время», — прошептал он. Зелли кивнула, а кипрн вдруг отчетливо понял. «В любом случае будет слишком рано. Когда бы не собралась комиссия, он все равно не успеет морально подготовиться, а потому лучше даже не слышать ответа. С другой стороны, пусть все вокруг посчитают их самыми ужасными родителями в мире, но лишать сына возможности снова зажить полноценной жизнью они не станут. Не имеют права, особенно после того, как он сам согласился, уцепился за первую же предложенную спасительную соломинку и не стал спрашивать даже, в чем будет состоять это лечение. А если бы и спросил, ни он, ни Зелли не смогли бы ответить. — Завтра в полдень, — сказала она, и Кипран машинально бросил взгляд на висящие под потолком часы. Всего 21 час остался. Он надеялся, времени будет больше. «Что завтра?» — полюбопытствовал Стив, не открывая глаза. «Вот ведь хитрец». Кипрн улыбнулся краешком губ. На мгновение забылся, представив, будто сын вовсе не в клинике, едва оставшийся в живых, а в собственной кровати. Благо, трубки с бесполезным обезболивающим лекре убрали, а перевязок не было видно под одеялом, точно таким же, как у них дома. Или тем же самым, если Зелли принесла его с собой, чтобы Стив устал хоть чуточку уютнее, это было бы совсем неудивительно. Склеивать тебя будем по кусочкам». Собраться с духом и говорить так, будто ничего особенного не происходит, оказалось не так-то просто. Как «Помнишь ту огромную вазу?» Ничего лучше в голову в тот момент не пришло, но Стив после этих слов заинтересованно приподнял голову. Ту, которую я в десять случайно разбил? Между прочим, она мне никогда не нравилась. «А расстроился ты тогда очень правдоподобно», — напомнила Зелли. И Кипран поспешил ее поддержать. «Вот-вот, ходил мрачнее тучи. Пришлось срочно искать способ починить, а иначе даже браться бы не стал, не настолько она была ценная». «Да ладно», — удивился Стив. «А я тогда перепугался, думал, дорогуще. Зато после стало лучше прежнего. Неправда, конечно. Киприн отлично помнил, какого труда стоило незаметно избавиться от вещи, которая стала только портить интерьер. Но признаться в этом сейчас было бы все равно, что сказать в лицо Стиву, что и сам он был нужным и ценным только до тех пор, пока оставался такой вот красивой вазой, гордостью семьи. А ведь это совсем не так, чтобы Стив там себе не выдумывал как бы не проверял их с матерью на прочность. «А если ничего не выйдет?» В глазах Стифа читался самый настоящий ужас. «Если так и останусь вот таким!» «Каким это таким?» — искренне удивилась Зелли. «Мы всегда можем достать со склада дедушки на каталку, в остальном ничего не изменилось». Стив поморщился, услышав это. «Не от дедушки ничего не надо!» Я бы наоборот от кое-чего избавился. Ваша целительница это сможет. Смотря что имеешь в виду, с осторожностью ответил Кипран. Лучше сейчас было не отнимать даже маленький лучик надежды. Лекари сказали, любые эмоции могут повлиять на выздоровление. От их советов, конечно, мало толку. Но лучше не пренебрегать даже этим. А вот Зелли, похоже, сразу поняла, о чем говорит их сын. Произнесла едва слышно. Будто сама боялась этих слов. — Ты их все еще слышишь? — отвернулась, но кипрн успел заметить, как сжались в узкую ниточку губы. — Почему это не прекратилось? Должно было еще тогда закончиться. Мы так этого хотели. Стив на это скептически хмыкнул. Дедушка сказал, «Барьер не интересует, чего мы хотим или не хотим. Он просто получает свое». — Тебя он не получит, — процедила Зелли, И Кипран был с ней полностью согласен. Поправил одеяло и поспешил успокоить Стифа. «Сделаем все возможное». «Раз так твоя мама говорит, а они с Лэнси в свое время мир перевернули, думаешь, сломанные кости будут проблемой?» Впервые за время их разговора Стив едва заметно улыбнулся. «Завтра, значит, это хорошо». Раздавшиеся шаги заставили всех троих обернуться на дверь. Кипран едва успел подумать, что это кто-то из лекарей пришел для очередной проверки самочувствия нашего страдальца, как выразился один из них, за что едва не схлопотал от Кипрана по носу, но оба решили благоразумно забыть о маленьком инциденте. Однако, когда дверь открылась, за ней оказался вовсе не лекарь. — А сегодня, может, дадите ребенку хоть немного отдохнуть. Айна, на этот раз не скрывавшая лица под толстым слоем макияжа, сдвинула брови, перевела строгий взгляд скипра на Назелли. «Серьезно, лекари сказали, ему нужен покой и как можно дольше». «И «Я не ребенок!» — возмутился Стив, который, похоже, был не слишком согласен с рекомендациями лекарей и вести себя спокойно не намеревался. «И вообще, что же они сами не зашли это сказать?» Айна вдруг разом растеряла всю строгость и рассмеялась. Ваша семейка их запугала до дрожи в коленках. Знаете, что мне сегодняшний постовой заявил? Раз у вас так хорошо получается ладить с мальчиком, идите-ка сами за ним присматривать. Конечно, кто ж справится лучше? Фыркнул Стив, повернул голову к стене. Айны же, пока он не видит, одними губами прошептала. Идите уже. Нехотя поднявшись вслед за Зелли, кипрн еще раз встревоженно посмотрел на Стива, но Айна мотнула головой в сторону выхода, а сама присела на край кушетки. Наклонилась к Стиву. «Можешь со мной не разговаривать, если нет настроения», услышал Кипрн, уже выходя из палаты. Остановился на пороге всего на несколько лишних мгновений из любопытства. «Ну вот послушайте, тебе придется». «Колыбельную споешь?» — пробурчал Стив. «Нет». Вот издеваться над тобой, заставляя слушать свое пение, точно не собираюсь. Но могу рассказать? Дальше Киприн прислушиваться не стал. Закрыл за собой дверь. Ночь выдалась на удивление тихой и темной тоже. Облака затянули небо до самого горизонта превратив в одно сплошное серое полотно. Тут, высоко в горах, казалось, что до него можно дотронуться рукой. Лежа на спине, Джей попытался рассмотреть хотя бы маленький проблеск настоящего неба с серебристыми искрами звезд, но не смог. Что ж, хотя бы ветра и метели сегодня нет. Это не могло не радовать. Пробивать себе дорогу сквозь снег не было никакого желания. Джей осторожно поднялся, обогнул уснувшую в повалку около почти погасшего костра команду. Стоило только подумать, что еще немного, и они могут закоченеть, как костер разгорелся сильнее. Вряд ли это сможет сойти за извинения, даже за подобие извинения. Но не сделать этого напоследок он просто не мог. — Ты поаккуратнее с огнем, а то спалишь кого-нибудь, — послышался ехидный голос Кайра в голове. Джей обернулся к небольшой выемке в скале, где она расположилась. Как и думал, сидит, глядя на него, из-за полуприкрытых век. — Переживай, все с ними нормально будет, — подумал он с уверенностью, которой сам почти не чувствовал. Вместо этого — только гаденькое ощущение, что оставляет их на произвол судьбы. Тех, кто ему доверился, и очень зря. Идем, нам пора. Пожалуй, скажи он это вслух, звучало бы грубо. Судя по кислому выражению лица, поднявшиеся Кайры, в мыслях получилось не намного лучше. — Не передумаешь? — спросила она то ли с вызовом, то ли с насмешкой. — Время еще есть, если бы. Если бы внутри не отсчитывал секунды невидимый хронометр, подгоняя вперед, твердя «Промедлишь?» — все было напрасно. «Можем дождаться следующей бури, и тогда точно никто никуда не пойдет». Джей кивнул в сторону клубящейся на горизонте точки, которая вскоре грозилась сменить безобидные и спокойные облака. «Поняла», «Поняла — кивнула Кайра, тенью свернула за выступ, где началась ведущая вдоль скалы тропинка. Единственное в округе, так что сомневаться в правильности направления не приходилось даже без карты. Джей бросил последний взгляд на бывших соратников, которых вряд ли снова увидит. Да они и сами не захотят. Не после такой подлости. Отправиться в путь ночью было большой ошибкой. Джей понял это, как только ступил на узкую тропинку, где нога почти сразу предательски заскользила. Лишь благодаря хорошей реакции смог удержаться на ногах. Сделал глубокий вдох и двинулся дальше, глядя на ловко балансирующую, как на канате, Кайру. Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал позади шорох. «Уходите, да!» Обиду на лице Туквая можно было прочесть даже в тусклом ночном свете. И хоть обращался он вроде бы к обоим, но смотрел при этом Джею за плечо, на Кайру. «И ты тоже с ним?» я для того и затеяла экспедицию знаешь же еще как знает сомневаться не приходилось достаточно оказалось крепко сжатых кулаков неуверенного шаговых в их сторону но у самого начала тропинки туква остановился почему он всегда он старательно избегал даже мельком взглянуть на джея будто надеялся что это поможет сопернику испариться мы же собирались дойти до конца вместе или ты вы Он не договорил, только так посмотрел на Джея, что тот невольно отшетнулся. «Мы не всегда получаем, что хотим», — ответила Кайра. На миг почудил из и впрямь сожалеет о том, что собирается сделать, но лишь на миг. Джей никак не мог себе позволить обманываться дольше. «Помнишь, мы уже говорили об этом. Магия должна была потребовать отказаться от чего-то, чего-то очень важного, может, самого важного». — А я не согласен, — бросил Туквай с вызовом. — Пускай эта магия требует с других чего хочет. Я с вами иду. — Нет! — прозвучало как приказ, и даже Джей поежился от укутывающей Кайру холодности. — Ты не можешь идти с нами. Стоило это сказать, как вся решительность Туквая улетучилась за мгновение. Он упустил голову и вдруг стал похож на выброшенного на улицу пса, растерянного и понорого. «А что мне теперь делать?» — спросил Туквай, едва слышно. «Да откуда ж мне знать?» Мысли Кайра эти прозвучали с привычным уже раздражением, но это не могло скрыть растерянности. «Пусть поможет остальным вернуться», — пришло Джею в голову. Сказать это вслух он не решился. Туквай все равно не стал бы слушать его советов. И раньше бы не стал, уж теперь тем более. Самым сложным оказалось не обернуться к Кайре, чтобы проверить, услышала ли. Но этого и не понадобилось. Буквально через мгновение раздался ее голос. «Теперь ты будешь за проводника. Проследи, чтобы все дошли обратно, без приключений. Им сейчас очень нужна будет твоя помощь». «А тебе, значит, нет? Ну да, о чем это я?» «Перестал быть нужен, как только он появился». Туквай еще что-то пробурчал себе подность, но забрать удалось только что-то вроде... «Ну и вали эти чудики долбаные. — Кажется, он и сам в это верит, — протянул в задумчивости Джей, когда они вновь остались вдвоем. — Может, не надо было с ним так? Кайра фыркнула в ответ, укоризненно покачала головой. — Как так? Ты просто неисправим, если не понимаешь, что по-другому он бы даже слушать не стал. Она обернулась и чересчур долго глядела туда, где за поворотом исчез туквай чересчур для человека, которому все равно. Узнать, о чем Кайра в этот момент думает, оказалось совсем непросто. Точнее, невозможно. К удивлению Джея, при желании она вполне успешно могла скрывать свои мысли. Зато отлично заметила, как пристально он на нее смотрит. «Думал, только тебе пришлось расстаться с самым дорогим. А ведь Джей...» И правда так думал все это время. С того самого момента, как узнал об уходе Аурики. Выходит, ошибся. Мы все исправим. Обязательно, — попытался он утешить. Больше себя, чем скептически хмыкнувшую Кайру. А пока давай-ка поторопимся. Тучи на горизонте, делающие и без того темное небо совершенно черным, продолжали гнать вперед. Одним своим видом шептали, — иди. «Иди, иначе все будет напрас. Иди, иначе мечта так останется мечтой! Иди! Промедление ты себе никогда не простишь!» И он пошел. На этот раз с такой уверенностью, что почти не смотрел под ноги. Обогнул Кайру, любезно пропустившую его вперед без возражений, спросившую лишь спустя некоторое время, когда молчание уже стало казаться невыносимым. «Ты когда-нибудь задумывался, что будешь делать после?» когда магия снова вернется в наш мир, и мы, раз уж мы ее хранители, окажемся единственными, кому она подчинится. Вопрос оказался настолько неожиданным, что Джей остановился. Он ведь и правда до сих пор думал лишь о том, как добраться до цели, а потом? Он и сейчас не был уверен, будет ли вообще это «потом». В отличие от Каэра, похоже и глаза ее загорели с таким восторгом при последних словах, что выдала с головой. «А ты?» — переспросил Джей, но сразу же осекся. Хотя нет, лучше молчи. «Если считаешь, что магия нам подчиняется, кажется, тот министр не так уж и не прав был насчет тебя». «Да?» — Кайра с подозрением прищурилась. «И в чем это интересно?» «Ты не ради благополучия других хочешь дойти до конца». «Каждый должен получить, что заслуживает. Ты тоже, так ведь?» «Тебе понравилось дёргать людей за ниточки словами, чувствовать себя кем-то важным, способным перевернуть мир, даже не отрицая, не получится после того, как я в твоей голове побывал, и прекращать то, что начала, не собираешься». Скрыть горечь от этих слов ему не удалось, как и Кайри, склонивший голову на бок. «Жалеешь, что со мной связался?» «Ни капельки», — сказал он, не раздумывая. «Иначе не пошел бы за тобой. И не шел бы до сих пор. Об этом не жалею. А вот тебя само с каждым днем все больше». Оставалось только надеяться, что эти мысли Кайра не смогла услышать. Но если судить по недовольно поджатым губам, еще как смогла. «Просто знаешь, что в одиночку бы не добрался. С самого начала знал». Но можешь придумывать себе оправдание, если так хочется. Оправдания любому нужны, хоть и не помогают обычно. Она мотнула головой, давая понять, что пора идти вперед. Усилившийся ветер подтвердил. Лучше прислушаться к этому совету. И Джей перешагнул лежащий на пути валун, припорошенный снегом. Может, ты и права. Только, боюсь, нам было бы не так просто друг от друга избавиться, раз магия этого не захотела. Шаги Кайры за спиной сбились, отчего Джей улыбнулся, но оборачиваться не стал, лишь продолжил говорить. Между прочим, зря думаешь, что сумеешь с ней справиться. Это она нас ведет, куда ей нужно. Наше дело только подчиняться. — Звучит не слишком радужно, — фыркнула Кайра. — Звучит, как неизбежное, — поспешил поправить ее Джей. Хотя сейчас это кажется одно и то же. Он прошел еще немного вперед, надеясь, что всего лишь показалось, но с каждым шагом все больше убеждался. Они зашли в тупик. Попытался вспомнить, что говорил об этом неизвестный подсказчик, оставивший пометки на уничтоженной в сердцах карте, но не смог. Точнее, вспомнил лишь то, что на этом участке карты никаких лишних записей не было. Ну, еще бы, — подумалось невесело. По его задумке мы вообще не должны были зайти так далеко. И что теперь? Кайра подошла и встала рядом. Благо, тропинка тут была уже достаточно широкой, хоть и вела в никуда, упираясь в ущелье между двумя скалами, куда с трудом даже ладонь можно было просунуть. Именно это Джей и сделал из чистого любопытства. Убедиться, что глаза не обманывают. Точнее, попытался сделать. Стоило потянуться к расщелине, как Кайра вдруг стукнула его по руке. Джей от неожиданности отшетнулся. "Ты чего? Разве не видишь?" "Нет", хотел сказать он, но слова застряли в горле. Было совсем не обязательно видеть то же, что и Кайра, чтобы почувствовать пробежавшие по коже ледяные мурашки. С огромным трудом удалось заставить себя хорошенько присмотреться. Удивительно, и как она успела заметить Воздух едва колыхался у самой расщелины, образуя невидимую преграду. «И нужно только сделать шаг вперед, сквозь стену, за которой вечность ждет», — одно из главных предупреждений на карте. Тогда он лишь посмеялся над излишней пафосностью написавшего это. Потом, после нескольких подобных привык, сейчас это стало казаться очень злой шуткой. Всего на миг закралось желание развернуться и поискать другой путь, в обход. Остановила лишь мысль, что другого попросту не существует. Придется попробовать. Джей попытался проигнорировать мелькнувший на лице Кайры ужас, который он был уверен отразился и на его собственном. Снова протянул руку. На этот раз медленно и осторожно. Не мое дело указывать проводнику, что делать. Но смотреть не стану. Кайра демонстративно отвернулась. Вот и хорошо. Это лучшее, что она могла бы сейчас сделать. Так будет проще решиться. Без ее укоряющего взгляда. Сначала пальцы едва заметно защипало, но не успела напомниться, как оказался отброшенным назад воздушной волной. Не ушибся? Перед глазами плясали искры, так что прозвучало это будто издевательство. Джей встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. «Обидно? Больше даже, чем больно. Ничего, переживу». Он поднялся, ухватившись за руку Кайры. Поморщился с досады. «Кажется, источник не очень-то ждет нас в гости. Нас. У магии два хранителя. Джей хлопнул себя по лбу. «И как это раньше не пришло в голову? Он ведь сам об этом столько твердил». «Что?» Кайра вытаращилась на него в недоумении и тут же просияла. — Ты что-то понял? — кажется. Быстро перехватив ее руку, не дав возможности возразить, он стянул теплую варежку. Объяснять, что нужно делать, не пришлось. Кайра кивнула и спросила лишь одно. — Вместе! В предрассветном сумраке преграда колыхнулась сильнее и блеснула сине-зеленым. — Вместе! Стоило им обоим приложить ладони по обе стороны расщелины, как раздался оглушительный скрежет камня-камень. Нет, скала не сдвинулась с места, как показалось в первый момент. Она просто исчезла, открыв вид на уходящую до самого горизонта равнину, усыпанную белыми, как лунный свет, цветами. А посреди равнины озеро, окруженное тем самым, знакомым с детства сине-зеленым светом, манящим, обещающим так много. Но вместо того, чтобы подойти и прикоснуться к самому важному, к чуду, Джей замер на месте. Казалось, если поддаться сиюминутному порыву, все тут же испарится, превратится в иллюзию. — Это и есть она? — спросила ошарашенно, глядящая на озеро Кайра. — Та магия, о которой ты говорил. Джею оставалось слишком в ночь, потому что найти сейчас слова, даже мысленно, он попросту не мог. Кайри и этого оказалось достаточно. Она подбежала к воде, опустилась на колени, зачерпнула свет в ладонь, обернулась к Джею. «Ой, прости это, ты должен был первым прикоснуться». Ноги сами понесли вперед словно эти слова были тем самым приглашением, которое Джей так ждал. Сомнения и страх исчезли за мгновение, оставив лишь легкость и эйфорию, от которой, казалось, за спиной выросли крылья. Он подошел, опустился перед озером на колени, как за минуту до этого Кайра, провел ладонью по поверхности воды, глядя на разбегающиеся по ней круги. «Не верю, что мы его нашли». Мысли Кайры прозвучали почти шепотом. — Я тоже, — в тон ей ответил Джей. Говорить сейчас вслух казалось нарушением древнего неписанного закона.